Они предавались любви и опьянению пылко и самозабвенно. Они богохульствовали, вели странные речи, уста их изрыгали гнусные ругательства. Они потеряли всякий стыд, потеряли человеческий облик, забыли о земле, забыли о небе. Да, это знатные дамы, поверьте мне, очень знатные дамы. Дюма смаковал этот монолог, как гурман.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 Роль Буридана Дюма сперва предназначал для Леметра, но Фредерик Бересхалеры не появлялся в Париже. К тому же мадемуазель Жорж вовсе не хотела сыграть с таким партнером, который постарается забрать себе весь успех, и она настояла на Бакаже. Фредерик тут же сломя голову примчался в Париж, но Рель отказался платить неустойку Бакажу, и Фредерик пришел в неописуемую ярость. Дюма очень хотелось воспользоваться этим случаем,